Чтение драматургического произведения Это самый трудный жанр как для чтения, так и для восприятия. Тут нужна большая подготовительная работа и способность сосредоточиться, чтобы удержать внимание до конца чтения. Своим повествованием пьеса воздействует локально на читателя. Она требует умения держать в поле зрения неимоверное количество взаимодействующих движущих частей. а это работа, работа и работа. Чтение драматургии – это уже иной уровень чтения. К нему не так просто добраться. Многое надо понять, пережить. Но зато, когда вы будете держать в руках антигону, наслаждаясь ее содержанием и классической точностью стиха, можете считать себя счастливым. Антигона – это почти откровение. Это одно из тех немногих произведений, которые можно перечитывать всю жизнь, и такое чтение не будет напрасным. Образ антигоны, берущий на себя исполнение высшего нравственного долга перед лицом неминуемой смерти, остается достоянием человеческой культуры вот уже многие столетия. «Какой закон богов я приступила?» «За что богов?» о милости молить? В ком видеть друга, если благочестие все как один бесчестием стали звать? Когда бы боги это злом считали, я бы смирилась и вину признала, но здесь вина других. Избави их от мук, каким они меня подвергли. В простых словах, столько глубочайшего смысла. За рыданиями девушки, отправляющейся на каменное ложе умирать, стоит конфликт закона божественного и человеческого. Читателю открываются удивительные миры, неведомые и неожиданные, мужество и красота обыкновенного человеческого поступка. Отвага и решимостью героини не восхищаться просто нельзя, как нельзя и не сочувствовать ей в том глубоком одиночестве, в котором она идет на выполнение своего нравственного долга. Чтение драмы неизбежно сопряжено с тем, что читающий чаще, чем в других случаях, натыкается, что называется, на сопротивление материала. Хотя чтение художественной литературы в целом не должно представляться непременно делом легким, На это недвусмысленно указывает Леонид Леонов. Помните, все, что делается легко, без труда, представляет собой весьма сомнительные ценности. Но предположим, что вы преодолели собственную леность воли и инертность мысли и взялись за чтение драматического произведения. Какие трудности вас ожидают? С чем они связаны? Каков их характер? Давайте попытаемся разобраться в этих вопросах. Драматическое произведение весьма специфично. В нем читатель сталкивается с безусловным преобладанием словесных действий героя. Они-то и составляют, говоря словами Станиславского, непрерывную сплошную линию. Текст драмы — это и есть непосредственное изображение. В нем нет тех двух пространственно-временных ситуаций, которые свойственны эпосу. Ведение речи в драме – тождественно воспроизводимому действию. Речи события протекают в одном времени. Это специфика драматического произведения и рождает трудности. Но если читатель проявит усилия и преодолеет определенный этап отчужденности, то с ним происходит как бы прямо противоположный процесс. Текст держит читателя сильнее, чем эпическое произведение. Текст Островского, справедливо подчеркивает один из критиков, обладает каким-то почти физическим качеством заразительности, запоминаемости. Происходит душевное единение автора, героев и читателя. Это единение стимулируется как содержанием, так и структурой драматического произведения. Ведь автор пьесы ставит перед собой цель добиться от читателя определенного эмоционального подъема. Принявшись за чтение драматического произведения, вы должны уяснить себе ряд ключевых моментов, касающихся особенностей восприятия этого жанра. К чему сводится их суть? Вам необходимо учесть то обстоятельство, что в драматическом произведении Нет прямого и неторопливого анализа изображаемого. В этом оно проигрывает в сопоставлении с эпическим, и это затрудняет его восприятие. Если романисту подвластна вся действительность для изображения, то драматург в состоянии воспроизвести только часть ее. Драматургичны, так сказать, только те мысли, эмоции, намерения, которые выделяются в человеке как бы крупным планом, достаточно сконцентрированно. Далеко не все, что то и человеческое сознание, способно материализоваться в пьесе. Шиллер высказался на этот счет с предельной точностью. Театр возник из потребности человека ощущать себя в состоянии страсти. Горький отмечал, что драма требует сильных чувств. Далее. В драматическом произведении чрезвычайно важную роль играет конфликт. Диалоги и дискуссии персонажей сводятся в конечном счете к конфликтным ситуациям, вытекающим из различных идеалов. Бернард Шоу рассматривал наличие конфликта в современной драме как естественную норму. Конфликты очень важны в драме 20 столетия. Жизнь вторгается в литературу 20 века, широким потоком переживаний, поступков, событий, и, естественно, все это находит свое воплощение в драме. Задача читателя, обращающегося к драматургическому произведению, состоит в том, чтобы уяснить сущность конфликтов и противоречий, отраженных писателем. Уяснить не только по внешним признакам, но и по глубинным мотивам художественного освоения бытия. читателю неопытному может показаться, что, скажем, гроза Островского – это трагедия любви. Конфликт будто бы выстраивается вокруг этого чувства, подавляемого патриархальными порядками. Но на самом-то деле конфликт гораздо серьезнее, острее, глубже. В пьесе конфликт выстраивается на столкновении двух миров – нравственные устои и представления патриархальной морали входят в столкновение со свавлолюбивым волеизъявлением героини. В душе Катерины, ее нравственных представлениях и высокой моральной требовательности к себе, лежит причина трагического исхода ее жизни. Катерина – жертва не кого-либо из окружающих, но самого хода жизни. Поэтому в центре пьесы, Рядом с Катериной стоит не кто-либо из участников любовного треугольника, а Кабаниха, антагонист трагедии. Драматическое произведение выступает носителем содержания доступного и внятного широкому кругу как читателей, так и зрителей. Ему надлежит взволновать и объединить их. Именно поэтому драматургия противостоит всякого рода камерности, элитарности, групповой узости. Но, несмотря на такое широкое предназначение драмы, ее не так-то легко понять из-за своеобразия формы. В пьесе более рельефно, чем в каком-либо другом жанре литературы, на первый план выдвигаются нормы поведения героев. Поведение это представляется читателю через речь персонажей. Так или иначе, оно взаимосвязывается и соотносится с нормами культуры. Это должно быть всегда в читательском подсознании. Разговорная речь героев пьесы воспринимается чаще всего как феномен языка. На самом же деле, сопряженность драматургического диалога с разговором является по существу формой культуры. А последнее не может быть понято без рассмотрения манеры разговора героя, его способности вести диалог, находить нужные слова. Облегчить восприятие пьесы помогут знания, связанные с выработанными в течение веков канонами и требованиями к этому жанру. Есть драматические произведения, в которых строго соблюдается каноническое правило «трех единств». Единство места, времени и действия. К примеру, все события пьесы Грибоедова «Горе от ума» происходят в одном доме, вмещаются в границы одного дня и стянуты в один сюжетный узел, образуемый отношениями Чацкого, Софьи и Молчалина. Хотя по существу Грибоедов опрокинул этот канон, развернув в своей пьесе целую панораму, современного ему общества. Для многих пьес канонического характера обязательно наличие любовной интриги, героя-чудака, ослепленного своей любовью, комедийного отца, озабоченного хлопотами о выгодном замужестве дочери, молодой влюбленной пары, постоянно обманывающей свое окружение. Традиционная структура комедийных пьес поддерживается и особым стилистическим тоном. Нравоучительные монологи, реплики сентенции, афористичность речи. Типичными представителями именно такого драматургического творчества были Корнель, Росин, Мольер. Это они, Грибоедов сказал, что они вклеили свои дарования в узенькую рамочку трех единств. Пушкин своим Борисом Годуновым разрушает классическую эстетику драмы с ее рационализмом, нормативностью, узким пониманием достоверности в литературе. Изображенные в пьесе события разворачиваются на протяжении семи с лишним лет, с 1598 по 1605 годы. Место действия произведения перемещается из России в Польшу, из палат Московского Кремля на площади города монастырскую келью, приграничную корчму на поле сражения. Это реформаторство сопровождается отрицанием в трагедии единства слова и жанра. Конфликт Бориса Годунова предстает как непосредственное столкновение монарха и народа. Новаторством отмечены стих и язык трагедии. Поэт проявляет Своеобразный речевой демократизм, свойственный представителям и народа, и высших сословий. Читатель Ревизора не может не обратить внимание на принцип своеобразного двойничества. Бобчинской и добчинский почти неотличимы. Как близнецы сходны между собой в некоторых ситуациях Анна Андреевна и Марья Антонна. Обеих жалобщиц, явившихся к Хлестакову, легко соединить в один персонаж. Принцип удвоения проводится повсюду. Читаются два письма. Ложное известие о ревизоре приносят два сплетника. Рядом с Христаковым две дамы, даже во сне городничему приснились две крысы. Нельзя не обратить внимание и на гротескное содержание пьесы. Действующий механизм замещений и подмены. Все не то, чем кажется. В пьесе поистине все проникающие. Но фантастическое, странное, эксцентричное, необычное, непонятное, неожиданное, образуя единое целое, оказывается столь гротескным, сколько и реальным, узнаваемым, достоверным. Во многих пьесах, и на это при чтении вы не можете не обратить внимания, автор вводит фигуру резонера. Роль этой фигуры весьма важная, Именно через ее монологическую речь создается общая для автора, актеров, читателей, зрителей, персонажей эмоциональная атмосфера. В качестве резонера не обязательно выступает одно лицо. Это может быть собирательный образ. Такую роль, например, выполняют партии античного хора. Тирады прямых резонеров можно найти в классических трагедиях – комедийно-фарсовое балагурство на публику в веселых пьесах, задушевные высказывания героев реалистических жанров, зонги в современном эпическом театре. Все эти особенности и составляют специфику, так сказать, общения читателя с драмой. Она, как видно, отлично от того чтения про себя, которое происходит при восприятии лирики или романизированных повествовательных жанров, где словесно-художественные формы сопряжены с контекстом писателя и читателя, находящихся как бы наедине друг с другом. И последнее. Часто, возможно, вам приходится смотреть спектакли. Воспринимать спектакль значительно легче, чем читать драматическое произведение. По той причине, что сценическое представление обладает как бы дополнительными средствами воздействия на зрителя. Зрелищными, мизансцены, декорации... классические рисунки ролей, и слуховыми, интонация актеров, шумовые эффекты, музыкальное сопровождение действия. Театр в данном случае опирается на широкие возможности почти всех видов художественной деятельности. Чтение драматического произведения, в отличие от просмотра, сопряжено с большими трудностями, так как оно лишено зрелищной и слуховой плоти. Да и язык художественной драмы эскизен, схематичен, ибо он воссоздает лишь высказывания персонажей по ходу действия. Здесь отсутствует повествовательно-авторская речь. В силу этого отношение писателя к событиям трудно уловимо. Художественный смысл произведения драматического оказывается менее определенным, чем в других жанрах Пьеса дает необыкновенно широкий простор для воображения, раздумий, предположений, оценок. И если справедливо мнение, что есть загадочное произведение, то больше всего это касается драмы. Подтверждением тому могут быть весьма справедливые слова исследователя древнегреческой драматургии, философы и поэты, классицисты и романтики, литературоведы и психиатры, Кто только не искал в сафокловском «Эдипе» ответа на свои вопросы, подтверждения своих взглядов на движение всемирной истории, на способность постижения мира, на сущность человеческой природы. То же самое можно сказать о Гамлете Шекспира, о Фаусте Гёте, о пьесах Чехова. Драматург как бы приглашает читателя к созданию собственной версии произведения. сам подумай и реши, что несет в себе словесный текст. При чтении драматического произведения могут чаще встречаться разные оценки этого произведения. Одному читателю главным показалось что-то такое, что другим принято почти как второстепенное. Эта смысловая многогранность явление вполне нормальное. При чтении и восприятии конкретным человеком, Конкретизируется и замысел автора. Происходит естественное сужение смысловой сферы. Никакой, даже самый квалифицированный читатель не в состоянии дать единственно правильную трактовку прочитанному произведению. Тем более нельзя считать, что кто-то лично смысл произведения исчерпал, что называется, до конца. Это заведомо несостоятельный взгляд и подход. Но это вовсе не означает что необходимо согласиться с принципом «понимай как хочешь». При таком настрое возможны и невосполнимые утраты богатств произведения. Важно приближение к полноте восприятия. Вот почему необходимо обращать внимание на ряд принципиальных моментов, связанных с чтением и восприятием произведения. Для тех, кто хочет поближе познакомиться с выдающимися драматическими произведениями, советуем обратиться к таким авторам, как Эсхил, Софокл, Еврипид, Шекспир, Корнель, Расин, Мольер, Шоу, Ипсен, Шиллер, фон Визин, Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Островский, Сухово-Кобылин, Толстой, Чехов, Горький, Булгаков.